— Землянику ели? — спросил Голем. — Да, — покорно сказал Виктор, — клубнику. — Слопали, небось, килограмма два, — сказал Голем. — Причем здесь земляника? — закричал Виктор, вырывая руки. — Сделайте что-нибудь. Не может быть, чтобы было поздно только что началось. Перестаньте орать. У вас крапивница. Аллергия. Вам противопоказан жрать клубнику в таких количествах. Виктор еще не понимал. Разглядывая свои руки, он бормотал. — Вы же сами говорили, волдыри и сыпь. — и от клопов бывают, — сказал голем наставительно. — У вас идиосинкразия к некоторым веществам. И воображение не по разуму, как у большинства писателей. Тоже туда же. То «Мокрец!» Виктор почувствовал, что оживает. «Обошлось!» — стучало у него в голове. «Обошлось! Кажется, если обошлось, я не знаю, что сделаю. Курить брошу. А вы не врете?» — сказал он жалким голосом. Голем усмехнулся. «Выпейте коньяку!» — предложил он. «При аллергии нельзя пить коньяк, но вы выпейте!» а то у вас уж очень жалкий вид. Виктор взял его рюмку, зажмурился и выпил. Ничего, подташнивает немного, но это, надо понимать, с похмелья сейчас пройдет. И все прошло. — Милый писатель, — сказал Голем, — чтобы стать архитектором, одних волдырей недостаточно. Подошел официант и поставил на стол коньяк и содовую. Виктор глубоко и вольно вздохнул, вдохнул знакомый ресторанный дух и ощутил прекрасные запахи табачного дыма, маринованного лука, подгоревшего масла и жареного мяса. Жизнь вернулась. — Дружище, — сказал он официанту, — бутылку джина, Лимонный сок, лед и четыре порции минок в двести И быстро! «Алкоголики!» — сказал он Голему и Эр-Квадриге. «Пропадите вы тут пропадом, а я пойду к Диане». Он готов был расцеловать их. Голем сказал, никому не обращаясь. «Бедный прекрасный утенок!» На секунду... Виктор ощутил сожаление, всплыло и исчезло воспоминание о каких-то огромных упущенных возможностях, но он только рассмеялся, отпихнул кресло и зашагал к выходу.